Кризисные стратегии. Как уже неоднократно отмечалось, пациенты с ПРЛ часто переживают кризис. Кризисное состояние неизбежно снижает способность пациента применять поведенческие навыки, которым он обучается. Эмоциональное возбуждение мешает когнитивной обработке, ограничивая способность пациента концентрировать внимание на чем-либо, кроме текущего кризиса. В этих случаях терапевту следует применить критерии кризисного реагирования. Стандартный амбулаторный ДПТ за помощь пациенту в кризисных ситуациях отвечает индивидуальный или основной терапевт. Другие терапевты и члены терапевтического коллектива должны 1. Направлять пациента к основному терапевту, помогая ему связаться с индивидуальным терапевтом, если необходимо. Второе: Помогать пациенту применять навыки перенесения дистресса, пока он не свяжется с индивидуальным терапевтом. Такое разделение труда может быть очень важным для эффективного лечения пациента, который звонит другим членам терапевтического коллектива, если не может связаться с индивидуальным терапевтом, или ищет сочувствие, когда недоволен индивидуальным терапевтом. Многие из стратегий кризисного реагирования представлены в таблице 15.1 и описаны ниже. Эффективны в подобной ситуации. ДПТ не поддерживает практику, при которой пациент в случае кризиса может звонить только дежурному терапевту. Стратегии телефонных консультаций будут обсуждаться ниже. В других условиях, например, при стационарном лечении или в условиях дневного стационара, ответственность за кризисное вмешательство может возлагаться на других членов терапевтического коллектива.